Я иду по тропинке в прекрасном лесу, а в руках, обхватив, банку мёда несу. Золотистый янтарный, живой, как слеза. Каплю с крышки мне хочется очень слезать. Лес прошла. Надо полем просторным пройти. Это кажется банку легко мне нести, Мёд в объёме приличным тяжёлый предмет. Поле свежее, дышит, тропиночки нет. Помолившись к пути, я по полю пошла. Крепко банку держу, слышу, рядом пчела. Свою песню поёт, прославляя труды. Ей спасибо сказала. От пчёл нет беды. У неё без меня в предостатке забот. Пчёлы сами найдут для себя сладкий мёд. И себе соберут, и поделятся им. Рядом с пчёлкой легко, будто рядом летим. Поле очень широкое, мягкое, пух. Вдруг откуда-то стая назойливых мух Приставучих, как мухи, по сути, своей. Руки заняты банкой. Шагаю скорей. Август самый. Все мухи на нерест пошли. Навострили кусачие рыльца свои. Ничего я поделать без рук не могу. И поэтому паханным полем бегу. Мухи кончились. Ух! Замечательный день. Солнце ласково греет весь мир и людей. Напиваю, иду. Вдруг навстречу оса. Острый нюх у осы. Что ещё вам сказать? А когда не одна, а достаточно ос? Банку крепко держу. Держу по ветру нос. Осы сами не жалят, не трогать лишь их. Осы рядом вокруг, я иду, бубню стих. С добрым утром, прекрасные осы! Привет! Я желаю вам, осы, добыть на обед самые разные еды и напитков любых. Так читала я, шла, и помог добрый стих. Дальше полем иду, банка всё тяжелее. Мёда столько же, вроде бы, руки слабей. Полю скоро конец, уже виден лесок. Вдруг как, вцепится кто-то в ступню сквозь носок. Ах ты, гадкая тварь, это слепень, подлец. Слепень, если пристал, то считай, что капец. Ногу об ногу тру, чтобы слепня согнать. Тут другой, не до них, надо банку держать. И не глядя на слепней, потом о вода. Я по полю бегу, точно зная, куда. За тенистым лесочком меня ждёт семья. Им нужна драгоценная ноша моя. Целепни, твари такие, вгрызаются в плоть, И их не скинуть за раз, если только прибить. Я, как ветер несусь, позабыла про вес, Банку крепко держу, уж скорее бы тот лес. Прислониться к сосне, постоять, подышать, Да и ногу об ногу чуть-чуть почесать, Так, забыв о себе и не помня про боль, Пробежала я это широкое поле. Здесь прохлада и тишь, только птички поют. Здесь в лесу лишь хорошие звери живут. Зайка, лисонька, волк, мёд не ест. Ой, медведь! Надо мне отдышаться, чуть-чуть посидеть. Я умылась в ручье, из него напилась, И до дома теперь пять минут, помолясь. Вся покусана слепнями, тело болит. Вдруг? Ты что там несёшь? Кто-то мне говорит. Развернулась на зов. Это он, человек. Как я рада тебе, как я рада! Но смех мне недобрый его, а недобром сказал. «Мёд себе заберу», – жестом он показал. «Нифига! Не отдам! Я прошла через пчёл, через слепни и ос. Это ты не учёл. Я молилась всё время на этом пути. Этот мёд для меня. Ты же лесом иди!» Человек усмехнулся. «Такой здесь закон! Платят все! И медведи, и маленький ворон! Быстро банку сюда и спасибо скажи, что ты дальше идёшь, а не здесь вот лежишь!» «Не отдам! Этот мёд подарил мне Христос! Ни за что не отдам! Пусть хоть тысячи ос, пусть хоть стаи медведей, хоть стаи волков не отдам ни за что. Только что же такое, как услышал он имя святого Христа, так мгновенно пропал. Я признаться устала, опустилась на землю. Конечно, был враг. Человек никогда б не потребовал так. И исчез. Испарился в секунду, нет, в миг. Даже имя Христа их пугает таких. Благодарствую, Боже, я дальше пошла. Я семье своей мёд от Христа принесла.